56. Отрывок из дневника Сары Фишер. Книга Сары. Из материала в Третьей международной конференции по североамериканскому карантинному периоду, Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса, Индоавстралийская республика, 16-21 апреля 1003 года, после вируса. Мы увидели сад и очень обрадовались, ведь последние 3 дня, с тех пор как Холлиs подстрелил оленя, еды было в обрез. Зато сейчас мы набили животы яблоками, они маленькие и червевые. И если за раз съесть слишком много, начинаются колики. Но что ни говори, сытость чувство прекрасное. Ночевать будем в ржавом здании автосервиса, заставленном старыми машинами и пропахшим голубями. Дорогу мы, видимо, потеряли окончательно. Хотя Пётр уверен, если идти прямо на восток, через день-другой попадём на пятнадцатую трассу. Наш единственный помощник гид-водитель, карта, которую мы нашли на заправочной станции в Кальенте. Каенис с каждым днём говорит всё больше и больше. К беседам она ещё не привыкла и иногда не может подобрать слов, точно мысленно выискивает их в толстом справочнике, но разговаривать ей нравится. Ещё она любит называть нас по именам, даже когда ясно, к кому обращается. Поначалу было странновато, но сейчас мы привыкли и даже пристрастились к этому сами. Вчера, например, только я собралась спрятаться в кустиках, и мне спросила: "Зачем прячешься?" Я объяснила, что хочу писать, а она просияла, словно услышав хорошую новость, и громко-громко объявила: "Сара, я тоже хочу писать!" Майкл захохотал, но и меня не обиделась. А потом вежливо, она всегда очень вежливо, сказала: "Я не могла вспомнить, как это называется. Спасибо, что пописала со мной Сара. Вы нередко, наверное, в половине случаев мы её не понимаем". По словам Майкла, разговаривать с Эми ещё хуже, чем с тётушкой. Мол, с тётушкой хоть ясно было: старуха дурачится и развлекается за твой счёт. Эми почти не помнит, откуда она. и рассказывает лишь про снег и горы и снег. Возможно, она из Колорадо, хотя полной уверенности нет. Вируса носителей ими не боится, даже таких, как Бэбкок, которых называет дюжиной. Когда Питер спросил, как она убедила Бэбкока не убивать Тео, ну тогда в кольце, ими только плечами пожала. Я сказала: "Пожалуйста, не трогай Тео". «Бэбкок мне не нравится, он погряз в своих кошмарах, и я решила, что без «пожалуйста» и «спасибо» не обойтись». Подумать только, она даже с вирусоносителем старается быть вежливой. Особенно запомнилась, как Эми ответила, когда Майкл спросил про расцепной рычаг. Как догадалась, что его нужно поднять? «Газ велел», – проговорила она. «Я даже не знала, что Газ ехал на поезде, но Питер объяснил». Их сбили и растерзали пикировщики. «Да», – кивнула Эмми. «Именно тогда он велел». Питер целую минуту буравил ее недоуменным взглядом, а потом уточнил. «Что значит «именно тогда»?» Гасс велел поднять рычаг после того, как упал с поезда. Его не растерзали. Он сломал себе шею, но умер не сразу. Это Гасс заложил бомбу между вагонами. Он догадывался, что поезд захватят. и хотел кому-нибудь про нее рассказать. Майкл считает, должно существовать другое объяснение. Дескать, Гасс мог поговорить с Эмми и раньше. Впрочем, Питер ей верит. И я, положа руку на сердце, тоже. Питер не сомневается, что разгадка скрыта в сигнале из Колорадо, и я с ним согласна. После увиденного в гавани, думаю, что Эмми – единственная надежда не только нашего отряда, но и всех людей. День 31. Наконец-то город, первый настоящий город после Кальенте. Ночуем в школе. Это как инкубатор. В просторных комнатах стоят маленькие столы. Я боялась наткнуться на мумии, но не увидела ни одной. Дежурить решили сменами, и мне выпало дежурить во вторую вместе с Холисом. Сперва я расстроилась. Шутка ли, заснуть на пару часов, потом караулить, потом опять заснуть. Но с Холлисом время пролетело быстро. Мы вспоминали колонию, и он спросил, почему я больше всего скучаю. Я назвала первое, что пришло в голову мыло. Холлис захохотал. Я удивилась, что смешного, а он ответил: "Думал ты назовёшь прожекторы. Мне их очень не хватает". Когда я спросила, почему скучает он, Холлис задумался. Я ожидала услышать что-то про орло, но оказалось иначе. Я скучаю по маленьким, наконец ответил он, по доре и остальным, по их голосам во дворе, по запаху большой комнаты, наверное, дело в этой школе. Она инкубатор напоминает. В общем, сегодня я больше всего скучаю по маленьким. Вирус-носителей до сих пор нет. Все гадают, сколько продлится наше везение. День 32-й. Похоже, в городе мы задержимся ещё на сутки. Всем нужно отдохнуть. Отличные новости. Нам попался магазин Активный отдых с уймой необходимых для путешествия товаров. Витрина с огнестрельным оружием увы пустовала, зато мы нашли луки, а ещё нож, тесак, фляги, рюкзак, бинокль, походную плитку и топливо, с помощью которого можно кипятить воду. Плюс к этому карты, компас, спальные мешки и куртки. Каждому достались новые брюки, тёплые носки и термобельё, которое скоро пригодится. В магазине была лишь одна мумия. Она лежала под прилавком с биноклями, и мы заметили её лишь под конец. Стало как-то неудобно, что мы шарились по полкам, а на неё внимания не обратили. Не сомневаюсь, Калиб тотчас придумал бы шутку и поднял всем настроение. Поверить не могу, что Калиба нет в живых. Холис и Алиши ходили на охоту и вернулись с годовалым оленем. Жаль, нельзя немного задержаться и закоптить мясо, хотя Холис уверяет, дальше дичи будет больше. Умолчал он о том, что вместе с дичью наверняка появятся пикировщики. Впрочем, это и так ясно. Сегодня по-настоящему прохладно. Кажется, наступает осень. День 33. Мы на 15-й трассе. Идем на север. Дорога разбита, но, по крайней мере, мы уверены, что движемся в нужном направлении. Здесь много брошенных автомобилей, причем они попадаются группами. Увидишь несколько, потом милю за милей нет ни одного, потом целая колонна из двадцати с лишним машин. У реки сделали привал. К вечеру рассчитываем добраться до Парауэна. День тридцать пятый. По-прежнему идем по шоссе. Питер считает, за день мы преодолеваем около 15 миль. Все измучены, особенно Маус. Как она держится? Живот у неё растёт не по дням, а по часам. Тео не отлучается от неё ни на минуту. Неожиданно вернулась жара. Ночью над горами к востоку от шоссе сверкают молнии, а дождя нет. Холис подстрелил кролика, поэтому каждому достанется пась мушки жареного кролика и яблоки. Завтра пойдем искать продуктовый магазин. Вдруг консервы попадутся. Эйми говорит, в отсутствие другой еды, а не очень даже ничего. Подумать только, еда, которой больше ста лет. Почему до сих пор нет вирусоносителей? День тридцать шестой. Ночью пахло дымом, а к утру стало ясно. За восточным хребтом полыхает лес. Мы долго думали, как теперь быть. Повернуть обратно, переждать пожар, или попробовать обойти горящий участок, но в этом случае понадобилось бы свернуть с шоссе, а этого никому не хочется. В итоге мы идём дальше, а когда и если воздух станет совсем непригодным для дыхания, будем решать. День 36. Продолжение. Мы просчитались. Пламя приблизилось, его уже не обойти. Мы укрылись в автосервисе неподалёку от шоссе. Что это за город? Да и город ли вообще? Питер не знает. Выбитые окна закрыли брезентом. К счастью, в автосервисе нашлось и молоток, и гвозди. Теперь остаётся только ждать. Очень надеюсь, что ветер изменится. В воздухе столько дыма, что я почти не вижу строчек. Страницы отсутствуют. День 38. Мы уже за Ричфилдом на 70-й трассе. Местами она полностью разрушена, но хоть и не ошибся. Все большие дороги в этих местах проходят через горные перевалы. Здесь пылахали сильные пожары. Теперь повсюду трупы животных, в воздухе пахнет горелым мясом, а ночью мы слышали крики окружённых пламенем вируса носителей. День 39. Обнаружили первые трупы вируса носителей, сразу 3. Они лежали у моста, словно прижавшись друг к другу. Питер говорит: "Мы не видели их раньше, потому что они согнали всю дичь выше в горы. Ветер изменился, и вирусоносители попали в огненную западню. Вирусоносители лежали ничком, скрючившиеся, почерневшие, и я их даже пожалела. А как на людей похожи. На их месте могли запросто оказаться мы". Я спросила Эми: "Мол, думаешь, им было страшно?" Я накивнула. В следующем городе задержимся на денёк. нужно отдохнуть и пополнить запасы провизии имею права на счёт консервов если банка герметично закрыта то есть целы все швы и навес тяжёлое есть можно страницы отсутствуют день 48 горы позади мы снова идём на восток холис говорит дальше дичи не будет мы пересекаем засушливое плато изрытое глубокими оврагами куда ни глянь повсюду скелеты животных причём не только мелких, но и антилоп, овец и кого-то вроде коров, только с черепом помассивнее. Майкл говорит, это скелеты бизонов. В полдень мы остановились передохнуть у груды валунов и увидели нацарапанные надписи: Darren Lexie и SHA Green River 2016. Вперёд пираты. Первую мы поняли. А вот что означает вторая? Мне стало грустно. Даже не знаю почему. Наверное, потому что за 100 с лишним лет эти слова не прочёл ни один человек. Интересно Алексею любила Тарина. Мы свернули с шоссе и укрылись на ночлег неподалёку от города Эмери. От него не осталось ничего, кроме фундаментов и нескольких кишащих мышами амбаров с ржавыми сельхозинструментами. В одиних насосов не попалось, но по словам Питера, неподалёку течёт река. Туда мы завтра и отправимся. Небо усыпано звездами. Какая красивая ночь. День 49. Я решила стать женой Холлиса Уилсона. День 52. Двигаемся по 191-й трассе на юг от Крэссен Джанкшен. По крайней мере, мы думаем, что это 191-я трасса. Мы пропустили поворот и как минимум на 3 мили ушли не в ту сторону, Потом, конечно, вернулись, но получился ненужный крюк. Дороги как таковой нет, поэтому повороты пропустили. Я спросила Питера, зачем было сворачивать с 70-й трассы, а он ответил, мол, мы и так оказались вернее, чем нужно, и ране или поздно свернуть бы пришлось, так почему не сейчас? Мы с Хвелисом пока храним всё в секрете. Удивительно, но теперь, когда решение принято, Я понимаю, что подсознательно думала об этом давно. Очень хочется целовать его снова, снова и снова. Но мы либо не одни, либо несем вахту. За прошлую ночь мне по-прежнему немного неловко. Холесу не мешает вымыться, да и мне тоже. Города кончились, и, по словам Питера, до Моаба вряд ли попадутся. Ночуем в пещере, даже не в пещере, а в небольшом углублении в скале. Но это все равно лучше, чем ничего. Скалы здесь розовато-оранжевые, очень странные и красивые. День 53. Сегодня мы нашли фермерскую усадьбу. Сперва думали, там, как на многих встреченных нами фермах, лишь развалины, но подобравшись ближе, увидели, что хозяйство в отличном состоянии: несколько каркасных домиков, сараи, служебные постройки, загоны для домашних животных. Два домика совсем пустые, Зато третий, самый большой из них, выглядит так, словно в нём недавно жили. На кухонном столе чашки, на окнах занавески, в комоде аккуратно сложенная одежда, плюс к этому мебель, посуда, книги на полках. В сарае старая, покрытая пылью машина и полки, заставленные инструментами, канистрами с топливом для фонарей и пустыми банками для консервирования. Есть на ферме что-то вроде кладбища. Четыре обложенные камнями могилы. Майкл говорит, нужно разрыть одну и посмотреть, кто там. Шутит, наверное. Мы нашли скважину, но насос заклинило от ржавчины, и рычаг пришлось опускать втроём. Зато когда насос заработал, накачали чистейшую прохладную воду. Такую вкусную мы давным-давно не пили. На кухне тоже есть насос, который Холлс до сих пор пытается оживить, и дровяная печь для готовки. В подвале обнаружились полки, заставленные банками с консервированной фасолью, кукурузой и кабачками, причём все крышки сидят плотно. Из провизии у нас остались добытые в Гринривер консервы, копчёная оленина и немного сала. Первые за несколько недель мы поели как следует. Завтра собираемся на реку, которая, по словам Питера, течёт неподалёку. Спать будем в большом доме. Принесём со второго этажа матрасы и расстелим у камина. Питер говорит, ферма пустует как минимум лет десять, но не больше двадцати. Кто здесь жил? Каким образом уцелели эти люди? Атмосфера здесь напряженнее, чем в разрушенных городах, словно жильцы ушли, рассчитывая вернуться к ужину. Но получилось иначе. День пятьдесят четвертый. Мы задержимся здесь еще на день. На этом настоял Тео. Дескать, такая скорость, такие нагрузки, Маус уже не по силам. Но Питер говорит, нужно поторапливаться, если хотим попасть в Колорадо, прежде чем ляжет снег. Снег. О нем я и не думала. День 56. Мы по-прежнему на ферме. Решили задержаться еще на пару дней, хотя Питер очень нервничает и рвется в путь. Они с Тео даже повздорили из-за этого. Думаю, неразборчиво. Страницы отсутствуют. День 59. День 59. «Утром мы выступаем, но без Тео и Маус». После ужина они объявили, что остаются. «По-моему, мы все этого ожидали». Питер возражал, но переубедить брата не смог. Тео твердил, что на ферме есть кров, еда, да и в округе много мелкой дичи. Они с Маус спокойно перезимуют и дождутся появления ребенка. «Увидимся весной, брат», – сказал Тео. «Что бы ты ни нашел в Колорадо, на обратном пути обязательно загляни сюда». Через пару часов моя очередь нести вахту, и мне надо передохнуть. Теу и Маус решили правильно, это должен понимать даже Питер. Всё равно так жалко с ними расставаться. Мы все вспоминали Калиба, особенно Лиш, которая, услышав новость, окончательно замкнулась в себе. Уверена, каждый дом и та могила в дворе не гадает, увидим ли мы когда-нибудь Теу и Маус. Вот бы Холи спроснулся. Я не буду плакать, не буду. День шестидесятый, мы снова в пути. В одном те уточня не ошибся, без маус мы идём куда быстрее, даже в моаб засветло попали. Города фактически нет, его смыло рекой. Узкий каньон, в котором некогда лежал Моаб, превратился в свалку битого камня изрудованных автомобилей, домов, шин, разнообразнейшего мусора. На ночь мы укрылись в разрушенном доме. Настоящие развалины. Остался лишь каркас и часть крыши. С таким же успехом можно спать под открытым небом, только на полноценный сон никто не рассчитывает. Завтра попробуем перебраться через горный хребет. Страницы отсутствуют. День шестьдесят четвертый. Сегодня нам попался еще один звериный труп. На сей раз крупной дикой кошки. Как и остальные... Он висел на дереве. Труп уже начал разлагаться и судить тяжело, но все уверены – кошку убили вирусоносители. День шестьдесят пятый. Мы по-прежнему в горах Лос-Аль, движемся на восток. Небо еще недавно по-летнему белесое, потемнело до густой осенней синевы. А как восхитительно пахнет свежий влажный воздух. Листья падают, по ночам подмораживает, а утром холмы окутывает густая серебристая дымка. В жизни не видела ничего прекраснее. День шестьдесят шестой. Вчера ночью ими снова приснился кошмар. Мы в который раз ночевали не в пещере, а под брезентом. Я только одежурила с Холесом и снимала сапоги, когда услышала, как она бормочет во сне. «Не разбудить ли?» – подумала я. Внезапно она села, прямо в спальном мешке, застегнутом до подбородка, и уставилась на меня, словно не понимая, кто перед ней. «Он умирает», – пробормотала она. «Умирает, и его не спасти». «Кто умирает, Эми?» – испугалась я. «Тот человек». «Какой человек?» – спросила я, но она свернулась к калачикам и крепко уснула. «Порой думаю, не идем ли мы навстречу чему-то жуткому, чему-то настолько ужасному, что и представить невозможно». День шестьдесят седьмой. Сегодня у дороги мы увидели ржавый указатель с надписью Парадокс население 2387, кажется, пришли, объявил Питер и показал нам парадокс на карте. Мы в Колорадо.